482. Посмотрите, насколько даже хорошие люди могут быть ослеплены. Правильно, что даже предупреждения они не могут воспринять. Нужно весьма осторожно предупредить их. Нужно разделить такое предупреждение на части, не надеясь, что первые уже откроет глаза.